Глава десятая Мысли, планы Тут предлагается совсем другое Заманчиво, черт возьми Но вопросы еще оставались И ты, Петро, тоже согласен на сельскую жизнь? Он удивился А я чем особым таким отличаюсь от других? Конечно, хочу Мне уже хватит разных впечатлений Жил на родной планете в огромном городе «Жил годами в космосе, даже в другом мире год прожил. Хочу простой, нормальной человеческой жизни. Чтобы свой дом и он на земле стоял, а не квартира выше уровня облаков. Чтобы утром пробежать босыми ногами по полу, а не извинять магнитными подошвами космических ботинок в коридорах звездолета. Чтобы в открытое окно кухни влетал утренний теплый ветерок, шевеля занавески. Чтобы солнце играло на блестящем боку кофейника» чтобы каша в тарелке на столе с желтым тающим кусочком настоящего масла, чтобы молоко в запотевшем кувшине стояло, свежий душистый мед в вазочке и горячий еще хлеб, и женщина рядом, только моя, и жить с ней душа в душу с утра и до утра и всю жизнь. И пусть работа тяжела, но всегда будешь знать, что тебя ждут дома, и горит свет в твоем окне только для тебя». «Вот так, Наташа!» Он, с сожалением поглядел на оставшиеся несколько кусочков шоколадки и двинулся к выходу. И когда он стоял уже на выходе, я запоздала, окликнула «Пирт!» «А зачем вам мы нужны?» Он с удивлением поглядел на меня через плечо, полуобернувшись. «А зачем вообще мужчине жена нужна, Наташа?» И ушел, оставив меня в растрепанных чувствах и мыслях. И неожиданно пришло в голову, Если Пирт сказал, что он и в мегаполисе, жил и в космосе, много времени провел, и даже год у нас, сколько же ему на самом деле лет? Посидев еще немного, погоняла мысли в голове. Сочла рассказанная Пиртом, не лишенным логики и расчета. Улыбнулась мысленно его мечте о своем доме. «Многие из нас хотели бы иметь нечто подобное». Это в 18-20 лет хочется бесконечных приключений, невероятной любви до небес, и совсем не думается о быте. Но даже в эпоху звездолётов кастрюли никуда не денутся, и иметь вот такой свой тихий, спокойный, уютный мирок никто не откажется. Может, и я бы такой хотела, несмотря на то, что я городской житель. И как зримо, ярко описал Пирт картину своего видения семейного уюта, что я даже мысленно все это увидела. И мне это понравилось. Но вот пирта в качестве своего мужа я никак не видела. Вероятно, тот их аппарат, который подбирает пары, был прав. Мы друг другу не подходим. По рекомендациям машины мне предназначен Киран. Вот тут пока не могу ничего сказать. Слишком он закрыт, непонятен мне. Ладно, подумаю потом. Мне не завтра замуж за него выходить. Я зевнула, нырнула под одеяло. Котята подползли ко мне поближе, прижались и тихонько затарахтели маленькими моторчиками. Уплывая в сладкую теплую дрему, я еще успела подумать. Вот только немного полежу и дождусь командира. Уж я обо всем его расспрошу. Открыла глаза я только утром. Это по моим ощущениям. Но и браслет показывал время сна. Семь часов сорок шесть минут. Вот это я отдаванула подушку. Усадив котят на одноразовую пеленку для их утренних делишек, поспешила приготовить им первую порцию еды. Малышки в бутылочку, а котику налила в маленькую одноразовую тарелочку, что вчера мне принес пирт. Будем учиться есть как взрослые. Малышка сосала активно, жадно, проголодалась за ночь, а котик пытался локать молочко сам, смешно расчихивая по сторонам жидкость, когда она попадала ему в нос. Пришлось и мордочку ему умывать потом. Осторожно вышла в другую комнату, но на диване никого не было, как и остатков шоколада на столе. Проспала я. Ушел уже Киран. В столовое увидела большинство наших девушек, помахала им рукой, сказала, что после завтрака зайду к ним, расскажу новости. В каюте девушки уже собрались все, когда я зашла к ним. Рассказала все, что вчера узнала от Пирта конкурсантки задумались. Тишина стояла такая, хоть ножом режь. Наконец, первая нарушила раздумья Лида из Астрахани. «Наташа, по словам этого парня, нас все таки берут в жены, а не просто для сексу тех. У жены круг обязанностей другой. Знаете, а я бы не отказалась. Ничего такого, о чем особо надо жалеть, я на земле не оставила. дом, институт, общага, работа общага, все. Мужики, узнав, что у меня нет своей квартиры, отваливали быстро. У нас в Астрахани с жильем больной вопрос. Я даже ребенка для себя боялась завести. Куда я с ним без своего угла? О сельской жизни я не боюсь. Наш дед дом каждое лето вывозили в так называемый трудовой лагерь, где мы работали на полях, выращивая овощи для детдомовской кухни. А мальчишки еще и к рыбакам в плавне бегали, помогали. Так с ними рыбой рассчитывались, а мы ее потом солили, коптили. Лиду поддержала белорусская Олеся. «Да и мне не особо горестно. Я хоть и не в детдоме росла, но родителей уже нет в живых. Одна я и осталась. Дом, правда, свой, в пригороде и огород при нем. Так родственники прямо стали намекать, что такое домином ни одной ни к чему. А вот у брата двоюродного семья большая, а квартира однокомнатная, так поменялась бы я. А тут с работящим мужем проживу не хуже, чем на земле». Тем более, что вряд ли с их уровнем развития землю лопатой ковырять будем. Звездолеты делают, а тут лопата. Вряд ли. Девушки оживились, начали делиться своими земными историями. И вот что странно, практически ни у кого из нас не было таких трагических последствий, чтобы особо горевать о земле. Или дом, или ранее умершие родители, воспитание в семье родственников. Ни у кого не осталось там в прошлом ни детей, ни мужей, Даже любимых не осталось. Только одна наша стежка. И так горевала лишь по брату, судьба родителей ее не слишком волновала. Да и девушке никто не был белоручкой. С домашним хозяйством знакомы были все, некоторые с сельским трудом. Были и чисто горожанки типа меня, слышали, даже видели, но не занимались работой на земле. Таким обещали помочь более опытные в этом вопросе подруги. В результате голдежа и рассуждений пришли к выводу, «Надо приглашать на беседу командира. Пусть он нам представит свой генплан будущего, а мы обсудим, внесем коррективы, посчитаем экономику. Экономистов среди нас нашлось аж шесть человек, так что справимся. А то знаем, как там мужики могут напланировать без женского присмотра. Решили, что именно я должна найти командира и передать ему наше приглашение на собеседование». Я посомневалась, стоит ли сейчас лезть к командиру с нашими вопросами, когда корабль совершает сложный маневр перехода на стационарную орбиту планеты, но не проверишь, не узнаешь. И я пошла. Громко сказала «Центр управления», загорелась стрелка на стене, и я двинулась вслед за нею. В центре, к моему удивлению, было тихо и спокойно. Даже спокойнее и людей меньше, чем в прошлое мое посещение центра. Кирана я увидела на его рабочем месте. Он сосредоточенно вглядывался в какие-то дисплеи, на которых плясали линии и цифры. Неподалеку в такой же позе сидел и старпом Глейн и тоже изучал свою часть экранов. На меня никто особого внимания не обратил, но пришла и пришла. Я осторожно приблизилась к Кирану, немного опасаясь помешать ему в работе. Неловко кашлянула, привлекая внимание, он поднял голову «Добрый день, Наталья» надеюсь я вас утром не потревожил благодарю вас за угощение удивительно вкусно оказалось у вас ко мне дело какое нибудь или просто скучно сидеть в каюте я была открыла рот чтобы возмутиться тем что он решил будто я скучающая бездельница но захлопнула его пока что я и вела себя именно так да еще и капризная но поручение надо выполнять нет я к вам по делу не хотела вам мешать в работе но у нас всех девушек с этого злополучного конкурса накопилось много вопросов, в том числе и не только личных. Мы хотели бы заранее знать, что именно и как именно вы планируете осваивать планету, какие экономические и практические планы имеются и так далее. Вы не подумайте, мы не из праздного любопытства интересуемся. Среди нас есть неплохие специалисты в некоторых вопросах. В нашем концерне женщин работают на разных должностях, начиная от экономистов, заканчивая метеорологами и кулинарами. И, конечно же, нас очень волнуют ваши планы в отношении нас. Очень трудно оставаться в неведении о своем будущем. Но если у вас сейчас много работы с маневром корабля, мы поймем. И подождем еще немного. Киран выслушал меня доброжелательно, чуть улыбнулся. «Наталья, этот маневр был выполнен рано утром». Вы все еще отдыхали. Сейчас я просто изучаю данные о состоянии маршевых двигателей. Они свою функцию выполнили и больше включать их не будут. Садиться будем на планетарных. И ожидаем информации от спускаемых аппаратов на планете и результаты данных облета планеты. Скоро они начнут поступать. Но вы правы. Настало время поговорить и прояснить ситуацию в целом и в частности с девушками. И я смогу прийти и побеседовать с вами... «Через... два часа в вашем измерении. А вы, Наталья, как раз успеете пройти свое лечение в медблоке. Илов ждет вас сейчас. Потом подходите в большую каюту девушек, я приду к тому времени». Вот курица я безголовая совсем забыла. А ведь люди беспокоились обо мне, хотели как лучше. Я заторопилась в медблок. Илов и в самом деле ждал меня. В малом кабинете все уже было готово к лечению пациента. Сбросив кроссовки, улеглась в капсулу Все, я готова». Илов принялся за свое дело, а у меня вертелись на языке сотни вопросов, которые я хотела бы задать доктору. «Илов, а правда мы уже на орбите? А долго мы вокруг планеты летать будем? А когда садиться? Вы уже видели новые снимки поверхности? Они отличаются от тех первых?» Врач засмеялся. «Потише, потише, девушка. Я не успеваю запомнить все ваши вопросы». «Теперь видно, что вы поверили, что здесь нет никакого розыгрыша». «Лежите спокойно. Сейчас я закончу все подключения, присяду, и мы поговорим». И в самом деле через пару минут прошла знакомая волна в начале прохлады, потом тепла, и я расслабилась, теперь уже знаю, что ничего болезненного и неприятного не будет. Илов присел в крутящееся кресло и начал спокойно, размеренно отвечать на мои вопросы. «Да, правда». Мы на стационарной орбите. Рано утром выключили маршевые двигатели и выполнили маневр перехода на орбиту. Думаю, что долго мы на орбите не будем, только проверим и обновим информацию, выберем место для будущего поселения и площадку для посадки корабля. Надо разместить площадку так максимально близко, как возможно. Вопрос транспортировки грузов с корабля в поселение стоит остро. Так что, полагаю, не более двух суток мы будем на орбите». Пока есть только снимки с облета планеты, но сегодня облачно, и поверхность не видно. Ждем информации от спускаемых зонтов. Но та информация, что мы уже получили о внешнем излучении планеты и тому подобных вещах, говорит о том, что никаких изменений не произошло. Во всяком случае, кардинальных. Наверняка командир поделится с вами со всеми доступной информацией и проведет беседу. Я хочу тоже подойти к вам навстречу, возможно, у вас будут вопросы и по моему профилю. За разговорами промелькнуло время лечения. Илов еще раз просмотрел информацию о моем здоровье, уведомил меня, что завтра мне предстоит еще один раз посетить медблок и все, я буду здорова, никаких следов от принесенного инфаркта на моем сердце не останется. А сейчас мне стоит поспешить на дневной прием пищи, ведь сразу после него и состоится намеченная встреча. Но вот никак не могу я привыкнуть к этой синтезированной подмётке, долженствующей изображать отбивную. И эта пресная, несоленая размазня, ни не то из злаков, ни то из овощей, гадость несусветная. Десертом служило нечто ядовито зеленого цвета, колыхающееся желе. Есть это я не смогла бы даже по приговору трибунала, так как мне все казалось, что на этом сейчас появятся чьи-нибудь глаза, как в одном фантастическом фильме-триллере. Помнится, однажды посмотрела его в детстве, потом несколько ночей не могла уснуть от страха, закутывалась с головой в одеяло и тряслась там. Принимавший пищу рядом со мной Пирт сказал, что это нечто, жутко полезная вещь, суперконцентрат из витаминов и минералов специально для космонавтов.